«Нет, ты только посмотри на это!» — встретил вернувшегося с полевых занятий майора сияющий банк. «Это ж просто чудо какое-то! Эх, если бы у меня были подобные штучки на Сайпане!» Скорце не усмехнулся. «Нет, о том, что банк слегка двинут на всяких минах, детонаторах и сосредоточенных зарядах, всем им было известно и ранее. Недаром при обсуждении номенклатуры вооружений Он настоял на том, что кроме обычного стрелкового вооружения и оружия поддержки, для их будущего батальона должна быть разработана и широкая номенклатура инженерно-взрывных боеприпасов и арматуры. Но вот чтоб настолько! Сразу после утреннего прибытия и разгрузки капель сержант объявил, что сегодня устраняется от всех тренировок и занимается разборкой присланного. Иван и Отто, понимающие, перемигнулись, но согласились. Действительно, кому-то надо было разобраться с тем, что им прислали. В общих чертах номенклатуру и состав вооружения и снаряжения все трое представляли довольно неплохо, поскольку решения были приняты еще во время 40-дневного перерыва между двумя лагерями. Но вот что конкретно из обсужденного удалось воплотить в жизнь и в каком виде, пока им было неизвестно. Так что не успели еще роты покинуть лагерь, а сержант по локоть зарылся в выгруженное имущество. И теперь вот встречал возвращающихся с занятий запыленных соратников с улыбкой во всю харю и с двумя горстями каких-то мелких шариков. «И что это?» — насмешливо поинтересовался Скарцени. «Это универсальный подрывной заряд. Вот смотри, шкалы. На этой я могу установить параметры взрыва. Время от доли секунды до часа и другие условия. На удар, на высоту подрыва и даже на глубину, если ты швыряешь заряд в воду». А вот на этой – мощность и тип подрыва. То есть минимально от 10 граммов тротилового эквивалента до 10 килограммов. А тип подрыва может быть и фугасный, и зажигательный, и даже объемный. Ну, если надо кого в щели забившегося поджарить. «Да», – уважительно кивнул Иван, – «солидно». «А ты все посмотрел? Или весь божий день только со взрывчаткой ковырялся?» Банк рассмеялся. «Да все, все». Только сам понимаешь, остальное в общем и целом. Ну да с остальным вы сами без меня разберетесь. И тут же затянул шарманку дальше. Да, кстати, если мощности заряда не хватает, их можно собирать в гирлянды. Причем есть схемы сборки, при которых мощность заряда нарастает в геометрической прогрессии. Так в пределе можно собрать заряд килотонн в десять. Но Иван махнул рукой. Мол, понял, хватит, сами разберемся. И двинулся в сторону вскрытых контейнеров. Майор уже пришлось принять рапорт от дежурного по лагерю, собрать инструкторов, кратко подвести итог и дать несколько распоряжений. И лишь после этого он сумел добраться до контейнеров. Иван торчал там. Но как? Сильно отличается от того, что мы обсуждали. Русский, вертевший в руках какую-то конструкцию, хмыкнул. Да, интересно, девки пляшут, если снизу посмотреть. В общем, сильно, но я бы не сказал, что меня это расстроило. Отто вопрошающе посмотрел на старшего лейтенанта. «Кались, мол. Да тут все просто. Вот, смотри». Иван вставил ладонь в конструкцию, скинул ее одной рукой, а затем показал и хват двумя руками. Вполне удобный, поскольку спереди, сбоку, от основной рукоятки имелась еще одна, поменьше. А может, это была и не рукоятка. Вот это у нас нечто среднее между пистолетом и пистолетом-пулеметом. В этом варианте, согласно спецификации, Конфигурация баллистического поражающего луча может изменяться от аналога пистолета-пулемета с технической скорострельностью выстрелов 900 в минуту до, ну, дробовика, что ли. То есть останавливающее действие просто охрененное, зато дальность поражения максимум метров 100. Кстати, запас энергии батареи в этой конфигурации расходуется наиболее экономно. Ну и как кастет вполне себе ничего. привеси это почти в килограмм. «А теперь смотри. Он одним движением руки развернул нижнюю часть конструкции назад, превратив ее в довольно удобный, хотя и слегка укороченный, по сравнению, скажем, с винтовочным, приклад. Это уже нечто вроде автоматического карабина. Ага, видел такие? Штурмгеверы. Ну, значит, штурмгеверы. Останавливающее действие Малеха помельче, процентов на 10-15%. Но зато, так сказать, бронепробиваемость выше раза в три. И дальность поражения тоже. Ну и прикладистость куда лучше. Хотя расход энергии выше раза в 2,5. И следующий вариант. Тут русский сделал еще пару движений, отчего длина конструкции увеличилась еще в 2,5 раза. А вот так это уже что-то вроде снайперки. Причем в зависимости от установки мощности на выбор. Легкой против пехоты. В этом случае при дальности поражения километров в пять штатной батареи хватает почти на 700 выстрелов. Либо тяжелый. Тут уже на сотню. Так что вот такое универсальное оружие получилось. Кстати, во всех трех конфигурациях отдачи почти нет». Скорцени наморщил лоб. «А тяжелое — это как?» — русский ухмыльнулся. «Ну, по моему разумению, тигру — кранты. Но какие будут защитные системы у тех уродов, мы не знаем». И, кстати, имеется возможность использования парализующего заряда. Правда, не слишком далеко. В варианте снайперки всего где-то метров на триста добивает, а в виде пистолета-пулемета вообще метров на двадцать-тридцать. А пулеметы? А зачем тебе с этим еще и пулеметы-то? Скорцени озадаченно с ухом о плечо. И действительно. Но, с другой стороны, пулеметы ведь они обсуждали. Так ведь обсуждали же. Русский молча зашелестел листками распечаток. В нынешнем лагере, как и на острове, действовали подавители, так что никакие электронные устройства здесь не могли работать по определению, ну, кроме таких вот предельно защищенных, как оружие. Впрочем, защита электронных блоков на оружии нужна была еще и для того, чтобы его нельзя было засечь. «Ага», — понимающий хмыкнул Иван и сунул руку во вскрытый контейнер. «Пулеметы». «Они же». Только на эту хренотень устанавливается более энергоемкий блок излучателя, куда более мощная батарея, представляющая из себя просто блок из девяти стандартных батарей. Вот такой станок. И вот эта фигня. Немец уставился на получившийся агрегат. И сколько он весит? Этот, русский взвесил конструкцию на руке, до да килограмма три будет. Но да тут же отдачи нет, так что малый вес только в тему. А характеристики? Да та же снайперка, но с возможностью излучения непрерывного луча. При непрерывном излучении на полной мощности емкости батареи хватит минуты на полторы. А если лупить импульсами, эквивалентными по уровню поражения, ну, хотя бы вашими эрликонами и с такой же скорострельностью, минут на двадцать. Отто помрачнел. Да, это ж нам придется всю тактику перелопачивать с таким-то вооружением, все наши прикидки по боевым уставам – псу под хвост. «Так это еще не все», – в очередной раз усмехнулся Иван. «Я тут пока просто пролеснул, но тоже снаряжение вообще ни в какие ворота не лезет. Даже если не учитывать индивидуальные антигравы, они все-таки при работе довольно заметны в электромагнитном и инфракрасном диапазонах, только с тем, что унесем на хребте, мы можем двигаться напрямик через любые горы, озера и ущелья». Воистину, нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака, пропел он. А потом вздохнул. Но ты прав, голову поломать придется. А куда деваться-то? И вообще, главное, я думаю, мы уже почти сделали. Он замолчал и повернул голову в сторону лагеря. Отто посмотрел в ту же сторону. Ну да, Иван прав. Дело не в этих смертоносных штуках. Все они, по большому счету, лишь... Ну. Удлиненный вариант боевого ножа. А у боевого ножа главное, кто держит его в своей ладони».